Это стало поддержкой. К Эрику подошел его адвокат. Ему Барбара Ионовна все-таки взяла защитника. Нам велели пройти и сесть на скамью подсудимых. Публики в зале не было, не пустили. Но моя публика, то есть Чингис, забрался на сук Тополя под окном следить за происходящим оттуда. «Встать, суд идет». Вошедшие люди с будничными, равнодушными лицами расселись на свои места. Вся я, бывшая когда-то одним целым, начала болезненно разрываться на части. Сердце и мозг отказывались допустить то, что мы, реальные Эрик и я, сидим на скамье подсудимых. Меня бил жестокий, беспощадный озноб. Эрик крепко сжал мне руку «Успокойся». Воображение сорвалось с цепи, подставляя п л е в а к а и кони на место моего общественного адвоката. Будет жар словам. И только стыд и пыль останутся сейчас от судейского стола. Прекрасная сила все это сметет. Тем временем я отвечала на вопросы фамилии, имя, слышала, как отвечает Эрик «Вам предъявляется обвинение в контрреволюционной агитации. Признаете себя виновной?» Спросили меня. «Нет». Обращение к Эрико. «Вам предъявляется... Признаете себя виновным?» «Нет». Судья улыбнулся почти поощрительно и дружелюбно. Переглянулись между собой люди за столом. «Значит, они все понимают так, как надо». Но суд шел дальше. «Свидетельница Муралова, вы подтверждаете, что п е т к е в и ч высказывалась против советской власти?» «Да». «Что именно она говорила? Что нехорошая власть? Точнее, не знаю. Что она еще говорила? Не помню». Едва знакомая женщина, приходившая к хозяйке мыть полы, сбиваясь и переступаясь ноги на ногу, давала свои глупейшие показания. Больше свидетелей у меня не было. ц е р и к о м дело пошло веселее. Свидетель Воробцов. Что вы помните из антисоветских разговоров с п е Он не хотел идти на «Субботник», на строительство БЧК, Большого Чуйского канала. Как он объяснял свой отказ? Говорил, как я буду оперировать больных после «Субботника», мне надо руки беречь, а не мозоли натирать лопатой. «А может, он прав?» — рассудительно вставил «Судья». «Сами-то вы легли бы под нож хирурга, если б ы он только что поставил в угол лопату?» «Нет», — радостно ответил Воробцов. «Значит, П. был прав», — спросил довольный собой судья. Адвокат Баран, защищая меня, оперировал отсутствием состава преступления, призывал обратить внимание на то, что малограмотная свидетельница Муралова фактически не припомнила ни одного разговора с обвиняемой, который можно было бы считать предосудительным. Далее он убеждал суд в том, что обвинение в антисемитизме нельзя считать состоятельным, поскольку у меня много друзей евреев, что, мне не свойственны такие выражения, как «жид». Адвокат Эрика, привлеченный Барбарой Ионовной, говорил неопределенно, размыто. Сломала атмосферу суда речь прокурора. Его выступление было похоже на отборную брань. С пены у рта он изрыгал. Изменники, отщепенцы, вражеские, антисоветские, антиобщественные элементы, от которых надо очищать землю. В заключении потребовал обоим по пятнадцать лет лишения свободы. Судья обратился к Эрику. «Вам предоставляется право последнего слова». Он отказался. Предложили мне. «Прошу отправить меня на фронт», — вместо последнего слова сказала я. Суд удалился на совещание. Нас с Эриком отвели в комнату рядом с залом суда. Три с лишним месяца назад пришли в наш дом наделенные бесноватой властью люди, растащили нас в разные стороны, запихнули в тюрьму, выпотрошили и изломали душу. Теперь выдали 10 минут на разговор. В ожидании приговора взамен свободы, которую вот-вот могли отнять,